Сеньор Квартирон отличился умом, завидной прагматичностью и ясными целями. Результирующий вектор этих качеств позволял ему переть по жизни, словно линкор через атмосферу. Болтает и мотает, но с курса хрен собьешь. Собственно, генеральная цель была одна – выйти на пенсию годам к 35-36. То есть выписать пенсию себе самому. Молодость, здоровье, куча денег и абсолютная свобода. Иллюзий насчет очень больших денег Иисус не питал. Но вот на настоящие деньги рассчитывал вполне обоснованно. В конце концов, человеку нужно не так много. Миллиард терра не потратите за 10 жизней. А в четырех особняках ты будешь жить точно так же, как и в одном. Его запросы были скромнее и разумнее. Яхта прогулочного класса, не крейсерская, упаси бог. Дом, пара мобилей, хорошая выпивка и много женщин. С кучей денег, правда, выходило не совсем ладно. По его расчетам, вожделенная свобода с такими заработками светила лет на десять позже плана. А такой темп его категорически не устраивал. Ихисус обратил взгляд на честные концерны, Которые поддавались доению куда легче, чем государственные конторы, связанные трудовым законодательством и единой тарифной сеткой. Где настоящим ценным кадрам платят больше всего? На деле, а не в рекламных проспектах. Правильно. Там, где есть настоящие экстремальные условия. Куда нормальный человек по доброй воле не полезет. Короче говоря, где у нас далеко и плохо разом? Конечно, Тремезианский пояс. И сеньор Квартерон подал заявление на работу в отделе вооружений Эрмандаде. Итак, 2620 год. Последняя работа, последний большой заработок. Как говорил сам Хисус, большой рывок. Этот рывок привел его на Тьеро Фуэго. Собеседование проводил офицер безопасности Ахилл Мария де Вилья Майора неожиданно заинтересовавшись анкетой молодого специалиста. «Сеньор Квартирон, я вижу, вы написали, что у вас совсем нет родственников». «Близких точно нет, таких, о которых бы я знал». «Тогда простите за любопытство, ради кого вы стараетесь? Вы же здесь только из-за денег, и я прав». «Именно, и я этого не стыжусь». «Нечего стыдиться». Мы платим, вы работаете, идеальные отношения. И все же, ради кого это все? Честно? Исключительно ради себя. Я из породы прагматичных эгоистов. Надоело, знаете ли, побираться по крохам в центральных мирах. Мне нужна оплата, достойная моей квалификации и моего опыта. Спасибо за откровенность. Ну что ж Не обижайтесь, но мы проверим вас по нашим каналам. Это обычная процедура. И я дам вам ответ. Пока беру паузу. Жду вас в этом кабинете через три дня. Через три дня сеньор Квартирон был зачислен на службу. Вскоре начались странности. Иисус стал замечать провалы в памяти. Иногда он не мог вспомнить, какой сегодня день. Чем именно он занимался вчера и где был? Доктора в голос сказали, что все в полном порядке. Просто нужно больше отдыхать. Ну, сейчас. А кто будет зарабатывать деньги? Примерно через полгода все прекратилось. Тянулся в режим, подумал он, и был не вполне прав. Да, его состояние на языке профессионалов Называлось именно так, режим. Но только использование возвратной формы глагола «втянулся» было неправомочно. Втянули, так вернее. Втянули в режим. Уточним, режим ожидания. Таких, как он, называли агентами пси или сонными торпедами. И смеялись. Почему так? Потому что медленный, но агрессивный. У всех есть профессиональный юмор, даже у патолога-анатома. Хотя, надо сказать, врачи с уровня 11 орбитальной базы Тьера Фуэга были циничнее любого прозектора РАС-100. Сеньор Квартирон, который был специалистом по взрывчатым веществам и приспособлениям и очень удачно не имел близких, могущих озаботиться его судьбой, первый же месяц сел на весьма специфическую дыхательную диету его каюте распыляли пентадотоксин из группы запрещенных нейроморферов. Потом были некоторые интересные процедуры под гипноизлучателем с инъекциями других, но не менее запрещенных токсинов. Процедуру он не помнил, откуда и провалы в памяти. Когда Хисус втянулся в режим, его сознание было заряжено смертоносной начинкой, которая активировалась двумя фразами. Первая — готовность, вторая — исполнение. Внешне все было лучше не придумаешь. Счет в банке округлялся с запланированной скоростью. А в 2621 году ему предложили пройти стажировку на флоте в крепости Амазония. Совсем рядом, на той же орбите. Да и полный оклад сохранялся. Плюс премии, плюс повышение разрядности — Плюс все, что заработает у военных. Ихисус согласился, ничуть не удивившись, чему он вообще может научиться в этой глухой галактической заднице. К тому времени наш герой вообще ничему не удивлялся и вопросов не задавал. Надо ли говорить, что гарнизонное начальство согласилось принять такого классного спеца, подвывая от радости? Три Кассиопеи Е стояли на палубе в полной готовности к вылету. Полной? Что-то вроде этого. Оставались мелочи. Принять жидкое топливо и дождаться парома. Гелий-3 для Терда заправлен. Аппаратура смонтирована. Еще, правда, нужно было подвесить в вооруженные отсеки нестандартные модули с ПУ на 4 мартеля. Но это заботы местных техников. А вот, кстати, и они, шагающие ТЗМ с тремя контейнерами, по одному на флугер. Позади заряжающей машины вспыхивали оранжевые проблесковые маяки. А в воздухе повис тревожный рев. Это ехала вереница заправчиков Значит, конец работе. Скоро начнется служба. Техническая разведка в космосе — ответственная, да и опасная штука. А вот утомительной работе конец. все разведгруппа расслабленно слонялась по палубе. Шесть пилотов и дюжины операторов, радарные комплексы, спин-резонансные сканеры, БПКА, связь. На одной кассиопее смонтировали миниатюрный X-передатчик всего 20 тонн весом. Легко догадаться, что всеобщее внимание приковал к себе роскошный черный хинетте с эмблемой Эрмандады Накиль. Какое у него ускорение, вот интересно. Откуда я знаю? Но ты же пилот. Чудак-человек. Где? Что где? Ускоряться ты где собрался? В космосе? В атмосфере? Какой атмосфере? Какая гравитация планеты? «Погодные условия. Взлетаешь ты или пикируешь? Что ты узнать-то хотел?» «Вот зануда, а!» «И не говори. Академик хренов. Это называется удельный импульс двигателя. Ты вообще чему учился в своей академии?» «Спин резонансному сканированию вообще-то. Сколько же такая штука стоит, вот что интересно?» 500 тысяч терра в стандартной комплектации, я узнавал. Только у этого комплектация явно нестандартная. Видишь, фрагмент днища выдвигается на палубу вместе с салоном. Ну, чтобы пассажиры ноженьки не натрудили. Это вообще только на заказ делают. HINETA X5. Серии таких нет. Охренеть. Там не серия, смех. Полсотни машин в год. Да, красиво жить не запретишь. Нибелонг и Вест в обсуждении принимали участие на необходимо достаточном уровне, чтобы не вызвать подозрения уместно. Их внимание было поглощено окружающим пейзажем, особенно сейчас, когда до отлета оставалось меньше часа. Например, небелонку хватил взглядом двух армандадовцев, которые неспешно шествовали по палубе, направляясь к Хинетте. Вест. Безопасность на три часа. Сказал он в рацию на всякий случай. Вижу. В самом деле, какого лешего Эрмандаду принесло в крепость? Это не их территория. На заметку... Вон, хозяева идут. Бросил кто-то из скучающих разведчиков. Ага, они согласились с ним. и видал? Красивая у них парадка. Это повседневка. Ты бы парадку видел. Вся в ипполетах, аксельбантах. Мрак, короче, попугай. А повседневка красивая. Факт. Небелунка ставил романдадовцев с их красивой формой на попечение веста. Тем более, что гуляли они с его стороны. А сам сфокусировался на ТЗМках и заправщик Между тем секуридады прогуливались не спеша с умыслом. Они разглядывали разведгруппу не менее внимательно, чем она их. — Смотри, — шепнул Деталеда, — видишь двое в монтажных шлемах и комбезах? Это ребята из Корцени. — Ну, мастера! — восхитился второй пилот Рауля Чо. — Как загримировались, а? Вообще не узнать. — Ты уверен, что все сделал верно? — Проспера. «Докладывай, ты, убоище!» «Да все четко по инструкции!» Рауль на секунду замер. «Слушай, как-то оно нервно, а если не сработает? Может, надо проконтролировать?» «Кого ты проконтролируешь, если не сработает? Ты собрался схватиться с этими? Проживешь секунд 5 и то много!» «Так, время!» «Марш на борт, пора отваливать!» Под брюхами Кассиопей копошились ТЗМ. Возле кормы разворачивали топливные штанги заправщиков. А с борта Хинета уже запросили взлет. Транспортер, рыча надруженным механизмом, вывел флугер в шлюз. Катапульта пнула его в пространство. Нибелунг верил полученной подготовке, опыту, но более всего интуиции. Потому и прожил целых 10 лет. В его карьере было чем гордиться. Например, он в одиночку ликвидировал пару умников, какие-то очень ценные ученые, муж с женой, которые инсценировали свою смерть, а сами бежали в Конкордию. небелонг перевел их статус-кво к фактическому состоянию прямо на улице Хасрова, клонской столицы, ножом. Банально? Банально. Но попробовали бы вы оттуда эвакуироваться после акций? Были моменты страшные. Небелонг предпочитал не вспоминать схватку с изошами на одном безумянном планетоиде, когда их группа не досчиталась 14 человек. Вес там, кстати, тоже был и выжил. Один эпизод казался совершенно отвратительным. Его Готфрид не любил и постарался запечатать в самой дальней кладовке памяти. Тогда им приказали зачистить базу на бортель 2 Целая рота из его родной дивизии Скорцени не смогла выполнить задание, нарушила режим секретности, и ее накрыли с орбитой главным калибром линкора. А они дочищали своих коллег-братьев. Так что с интуицией у Нибелунга был полный порядок. И сейчас она буквально вопила. Ему очень, очень не нравился поезд ТЗМ-ки. Конкретнее персонал. Совсем уж точно, один инженер, который уже минут пять выстукивал что-то на планшете, подключив его к внешнему разъему пусковых контейнеров. Вот и комрад Вест семафорит, проверь опасность. Он не спеша в развалочку... Прошел сквозь суету тех персонала Похлопал инженера по плечу и дружелюбно спросил. «Амиго, чего ты так долго? Может помочь?» Амиго обернулся. Медленно. Совсем не так, как полагается человеку, которого внезапно хлопают по плечу. Глаза уже смотрят на Нибелунга, а пальцы продолжают плясать над клавиатурой. Глаза! Зрачки неподвижны, расширенный А тут и так страшно вкалываешь, прям жалко тебя. Давай пособлю, я же монтажник второй категории. А ракеты эти, так мне же с ними летать. Не надо, я справлюсь. Осталось недолго, ответил инженер. Весь этот разговор только выигрывал время. Небелонг оценил самого парня, а дурманин с суровой дозой наркотиков, не иначе. А теперь он вглядывался в монитор, анализируя, что именно вбивает в их ракеты специалист. Он достаточно разбирался в программировании, чтобы понять, никакого отношения к штатной работе боеголовки или двигатель. данная последовательность символов не имеет. А к чему? Это не имело никакого значения. Парень прошелся по двум ПУ из трех. Что он в них ввел? Сколько секунд до завершения последней программы? Режим полномочий Нибелунга включил себе лицензию на убийство. Он вытянул из набедренного шва шестидюймовую нить, прозрачное, как стекло, толщиной в миллиметр. Его пальцы сдавили ампулу в основании нити. Электроразряд инициировал связи в кристаллической решетке конвикорда, и шнур на 5 секунд превратился в невидимое шило алмазной твердости. Острие вошло в сердце инженера, даже не заметив преграды одежды, кожи и мышц. Пронзив аорту, шнур разлетелся мельчайшими и острыми осколками, которые растворятся в крови без следа. Спец даже не охнул. Просто тело сделалось тяжелым и стало оседать на палубу. Нибелонг аккуратно подхватил его подмышки и усадил на бортик ТЗМ. Умаялся человек, пусть отдохнет. Одобрительный взгляд Веста. А больше никто ничего не заметил. Потому что вторую Кассиопею в это время заводили топливную штангу. А она никак не заводилась. — Ну, мать же вашу! — разорялся пилот. «Почему я в атмосфере на лету умудряюсь заправиться, а вы на ровной палубе нет?» «Попробуй», — отвечали ему. «Да уставшего инженера ли?» «Ребята», — сказал Небелон, подходя к кучке людей с нашивками инженерной службы. «Ребята, там вашему вроде нехорошо. Сел и сидит. Вы бы глянули, а то нам улетать пора. Да и парня надо проверить». Техники недовольно зашевелились, прервав созерцание чужой работы. Ну и? Что ну и? Я говорю, ваш, комрад, вроде как поплохело ему. Сел на ТЗМ и молчит. Так вы бы разобрались. Это же ваш, комрад. Обстоятельно разъяснил герштульц автоматически кривляясь и бутафоря под деревенщину. Ты не перегрелся, а? А то уже который час в шлеме. Ответил некто участливый, после чего ребята хором отвернулись. «Ау, я не понял!» Дальше все заговорили разом. «Что ты не понял?» «Вон Хисус стоит, работает!» «Шатает его, правда?» «Так его с обеда шатает, как потрещал после курилки с тем армандадовцем. Так с тех пор сам не свой. Устал, наверное». Голос Веста в рации. Тревога. Он резко обернулся, руга легла на кобуру. Этого не могло быть. Инженер с разорванной сердечной мышцей стоял у тзм и упрямо вбивал код. не Нибелонг не думал. Обездвижить и пусть наука разбирается. Не думал и Вест. Две тропфин пули угодили в коленях Иисуса. В сторону брызнули осколки костей мяса и много крови очень много крови а, -а, а по палубе шарахнул много голос и крик но там не было одного голоса инженер Хисус молчал молчал стоя на обрубках ног и продолжал печатать валим его выдохнул небелу ствол остановился на уровне чернявой головы в пилотке Палец выбрал слабину спускового крючка. Пальцы того, что раньше было Хисусом-Квартироном, ввели последние цифры и переместились к кнопке ввод. Бинарная смесь смешивалась в каморе тульского шандыбина. Проскочила искра, пистолет взорвался выстрелом. Но его никто не услышал, потому что мизинец утопил ввод. Оглушительный в замкнутом пространстве выстрел пропал во взрыве сокрушительного могущества. Шесть тяжелых ракет «Мартель» детонировали разом. Им вторили полные баки и люксогеновый танк x передатчика Все произошло слишком быстро. Слишком быстро даже для феноменальной реакции агента Нибелунга. Он не успел подумать, это конец. Не успел зажмурить глаза ничего не успел. Просто какая-то часть души, функционирование которой не связано с мозгом, злорадно констатировала, шиш тебе вместо демобилизации. Мечты Гера Штольца о мюнхенском домике, мечты сеньора Квартирона о красивой жизни, равно как и мечты десятков людей мгновенно испарились в нестерпимом жару. По палубе прокатилась многократно отраженная ударная волна, расшвыривая тяжеленные флугеры, как картонки, не говоря о хрупких и беззащитных человеческих фигурах. «Ауто да